Аэропорт Пулково. Товарный вид принимали здесь же, на рынке. Одежда полуспортивная, пиджаки про запас, куртки, рубашки и майки, прочее необходимое барахло, сумки средних размеров. Псу побогаче, как руководителю делегации, Саше попроще. «Ну, пошли», – направился Саша к дому. «Куда это вы, господин Болотников, собрались?» «Мы собрались в дом». Собраться там. Пассашок опять же. Про это забудьте. Как? Об этом позаботятся другие. Какие другие? Ты ничего там не заметил? Чего я должен был заметить? Цветы в горшочках. Ну? Политы. Значит, квартира под контролем. А студень? А студень я тебе закажу сколько хочешь. Только рулик больше не бери. Такси местное. Вот оно. На нем... На короткие расстояния местный средний класс перемещается. До дальнего края города Питера большое счастье. Оттуда на метро до Московской, оттуда на маршрутке до Пулково, на всякий случай, рефлекторно, и еще на Владимирском проспекте через проходной двор пройти и провериться. Пес живет сам по себе и не терпит небрежностей. До рейса 5 часов. Документы, билеты... ваучеры, страховки, молодой человек передал псу в зале ожидания, помахал своей служебной рукой и исчез, как не было его. «Теперь на пасашок», то ли предложил, то ли приказал пёс. «А куда летим?» «Сейчас объясню. Ты суши когда-нибудь пробовал?» «Нет. Нам суши, вискаря, два по сто. Сок грейпфрутовый». Саша вертел головой и ждал разъяснений. Летим мы с тобой в Грецию, то есть в дружественную страну. Вот твой паспорт, российский, вот заграничный. Благодарить будешь потом, я уйду, а паспорт останется. Летим в город Солоники. Зачем? Отдыхать. Тебе на озере плохо было? На озере мне было хорошо, отдыхать мы едем и дело одно сделать. А я-то при чем? Я тебя нанял, ты мой партнер по бизнесу. Что за бизнес, объясню потом. Если спросят, ты живешь в городе Каргополе, работаешь в ООО «Магнит-экспедитором», но никто не спросит. Вот тебе 500 евреев, покажешь, когда попросят. Я рядом, все переведу и подскажу. Ты только не волнуйся, а сейчас повискарю и суши дегустируй. Документы пока верни, я в туалет, а то еще передумаешь. Не передумаешь? Тогда пей, закусывай. Суши Саша разглядывал, пробовал, кривил лицо свое разбойниче, пока не добрался до этого кошмарного соуса, от которого люди непривычные подпрыгивают. Далее дело пошло. Он от виски отказался, попросил водки и чая. Одет он был теперь вполне сносно, полуспортивно, полуделово, а человек сторонний или невнимательный и не поймет, что это все в пять минут куплено и на развалах поселкового рынка. В сумке несколько рубашек и маек, туристический минимум, две поллитровки вложенные псом, еще две у того в сумке, вроде как подарок друзьям в Греции. «Водка в Греции такая», — объяснял он, — «что к ней привыкнуть нужно. Коньяк полное говно, а хорошее вино дорого стоит, но есть, впрочем, варианты. Но не пить же они едут». Процедура разувания, прощупывания швов одежды, просвечивания, находящегося в предконечном состоянии Саши, прошла как под наркозом. Спокойно. В самолете конструкции Туполева странный народ. Половина борта паломники, кто молится потихоньку, кто втихаря водку пьет, кто затевает свои вечные разговоры про штрих-коды. Это будет продолжаться бесконечно, пес-свидетель. «Довелось наблюдать и присутствовать». Разбег самолета похож на раскат, на отзвук далекого грома, откуда эти слова пёс вспомнить не мог. Так, что-то из юности. «Ну как, брат Саша, хороши ли крылья родины?» Брат Саша не ответил, откинулся на спинке кресла. «Вода, сок, вино, пиво» – покатили веселые девки тележку по проходу. «Мне все». Не открывая глаз, попросил Саша: "Всего нельзя", прокомментировал пёс. "Мне воду без газа, ему пиво. А водки нельзя?" отозвался Саша. "Водки нужно". Открыли, пёс себе нацедил на полпальца. Саша грамм 120 выпил и опять попробовал отгородиться в своей норе, где затмение и настойка из предсмертных трав. Корица, говядина и корица и говядина. Мне курицу, ему говядину. А водки? Конечно. Обед этот бортовой, псу был ненавистен. Коробочки, баночки, пакетики. Теперь он откинулся и закрыл глаза. Саша получил и перемолотое в порошок мясо, должно быть, кенгуру, и куриную ножку, и многое другое. Очнулся он, когда самолет катился по полосе. Присниться ничего не могло, так... привиделось кое-что. В порту прошло все удивительно гладко, впустили их в Грецию. Потом в туалете, умываясь и рассматривая себя и Сашу в зеркале, он подивился свежему, совершенно трезвому виду своего бизнес-партнера и очень не понравился себе сам серостью лица, красными глазами, сухими губами. Нужно было скорее добраться до отеля и отлежаться. И как бы это выразиться, не пить.